Письмо 201 Василию Евграфовичу Чешихину, в скобках Витринскому. 1908 год, июля 22 -го, Ясная Поляна. Благодарю вас, Василий Евграфович, за присылку вашей очень хорошей и полезной книги о Герцене. Примечание первое. Братски приветствую вас, Лев Толстой. Примечание. Чишихин псевдоним Витринский, прислал Толстому свою книгу «Александр Иванович Герцен. Санкт-Петербург, 1908 год». Это была первая в России монографическая работа о Герцене с использованием эпистолярного наследия Герцена и Огарева, в том числе и неопубликованного, дневников, воспоминаний современников, статей из колокола и художественных произведений. Конец примечания.